чугунная бабушка. Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а они один вровень не поставишь. Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло. Демидовы тагильские сильно косились, ну как, первый, можно сказать, по здешним местам завод считался, а тут на-ка, по литью опложка. Связываться все-таки не стали, отговорку придумали. Мы бы легонько каслинцев перешагнули, да заниматься не стоит, выгоды мало. С Шуваловым Лысвинскими смешнее вышло. Те, понимаешь, врезались в это дело у себя, на кусе Александровском заводе, сказывают, придумали тоже фигурным литьем заняться. Мастеров с разных мест понавезли, художников наняли, не один год этак-то пыжились, и денег, говорят, не жалели, а только видят, в ряд с Каслинским это литье не поставишь» махнули рукой да и говорят как Демидовы, пускай они своими игрушками тешатся, у нас дело посурьезне найдется наши мастера меж собой пересмеиваются то то займитесь ка чем то посподручнее а с нами не спорьте наше литье подикое по всему свету на отличчку идет одним словом ккаслиское в чем тут главная точка была сказать не умею кто говорил чугун здешний особенный только на мой глаз чугун чугуном а руки руками про это ни в каком деле забывать не след В Каслях, видишь, это фигурное литье с давних годов укоренилось. Еще при бытности Зотовых, когда они тут рад народом изгальничали, художники в Каслях жевали. Народ, значит, и приобык. Тоже ведь фигурка, сколь хорошо ее не слепит художник, сама в чугун не заскочит. Умелыми да руками ее переводить доводится. Формовщик хоть и по-готовому ведет, а его рука много значит. Чуть оплошал, уродец родится. Дальше чеканка пойдет, тоже не всякому глазу до руке в пору. При отливке известно всегда, какой не есть изъян случится. Ну, наплывчик выбежит, шадринки высыплет, вмятины тоже бывают, а чаще всего путцы под рукой путаются. Это пленочки так по-нашему зовутся, чеканчику и приходится все эти изъяны подправить. Наплывчики загладить, шадринки сбить, путцы срубить. Со стороны глядя и то видишь, вовсе тонкое это дело, не всякой руке доступно. Бронзировка до да покраска проще кажутся, а изведай, узнаешь, что и тут всяких хитростей и тонкостей многонько. А ведь все это к одному шло, оно и выходит, что около Каслинского фигурного литья, кроме художников, немало народу ходило. И набирался этот народ из того десятка, какой ни от всякой сотни поставишь. Многие, конечно, по тем временам вовсе неграмотные были, а дарование к этому делу имели. Фигурки, по коим литье велось, не все заводские художники готовили, больше того их со стороны привозили которая, как говорится, из столицы, которая из-за границы, а то и просто с толчка. Ну, мало ли, приглянется заводским баром, какая вещичка, они и посылают ее в кассле с наказом. Отлейте по этому образцу к такому-то сроку. Заводские мастера отольют, а сами про всякую отливку посудачат. Это не иначе француз придумал. У них, знаешь, всегда так, либо веселенький узорчик пустят, либо выдумку почудней. Вроде вон парня с крылышками на пятках». Кузьмич Искрасильный еще его торгованом Меркушкой зовет. Немецкую работу, друг, тоже без ошибки узнать можно. Как лошадка поглажа, да посытее, либо бык пудов и так на сорок, а то барыня погрузнее, в полном снаряде, да еще с собакой. Так и знай, без немецкой руки тут не обошлось. Потому немец первым делом о сытости думает. Ну вот, в числе прочих летейщиков был в те годы Тарокин Василий Федорович. Пожилых считался, дядей Васи в Литейном его звали. Этот дядя Вася с малых лет на формовке работал и, видно, талант к этому делу имел. Даром, что неграмотный, а лучше всех доводил. Самые тонкие работы ему доверяли. За свою-то жизнь дядя Вася не одну тысячу отливок сделал, а сам девица. Придумывают тоже. Все какие-то еркулесы да луковоны. А нет того, чтобы понятное показать. С этой думкой стал захаживать по вечерам в мастерскую, где главный заводской художник учил молодых ребят рисунку и лепки тоже. Формовочное дело известно, слепкой-то по соседству живет, тоже приметливого глаза до да ловких пальцев требует. Поглядел дядя Вася на занятие да и думает про себя. А ну-ка, попробую сам. Только человек возрастной, свои ребята уже большенькие стают ему и стыдно в таких годах учением заниматься. Так он что придумал-то? Вкратче от своих-то семейных этим делом занялся. Как уснут все, он и садится за работу, одна жена знала. От нее, понятно, не ухоронишься. углядела что мужик засиживаться стал, спрашивает. «Ты что, отец, полуношничаешь?» Он сперва отговаривался. Работа, дескать, больно тонкая пришлась, а пальцы одубели, вот и разминаю их. Жена все-таки доспрашивает, да и вой, самого тянет сказать про свою затею. «Не зря, поди сказано, сперва подумай с подушкой, потом с женой». Ну, он и рассказал. Так и так, придумал свой образец для отливки сготовить. Жена посомневалась. «Барская, поди-ка, это дело. Они к тому ученые. А ты что?» «Вот тот отвечает, — и горе, что бары придумывают непонятное, а мне охота простое показать. Самое, значит, житейское, скажем, бабку Анисью вылепить, как она придет. Видела? Ну как, — отвечает, — не видела, коли чуть не каждый день к ним забегаю. А по соседству с ними бескрестно жили у них в семье бабушка была вовсе преклонных лет. Внучата у ней выросли, работы по дому сама хозяйка справляла, а у этой бабки досуг был. Только она, рабочая косточка, разве может без дела? Она и сидела день-деньской за пряжей». И все, понимаешь, на одном месте, у кадушки с водой. Дядя Вася эту бабку и заприметил. Нет-нет, и зайдет к соседям, будто за делом, а сам на бабку смотрит. Жене, видно, поглянулась мужни на затею. Ну что ж, говорит, старушка стоящая, век прожила, худого о ней никто не скажет, работящая, характером уветливая, на разговор не скупая, только примут ли на заводе. Это отвечает полбеды, потому глина не купленная и руки свои». Вот и стал дядя Вася лепить бабку Анисью, совсем, сказать, по-нонешнему, рабочим местом. Тут тебе и кадушка, и ковшичек сбоку привешены, бабка сидит, сухонькими пальцами нитку подкручивает, и сама маленько на улыбе, вот-вот ласковое слово скажет. Лепил, конечно, по памяти, старуха об этом и не знала, а Васина жена сильно любопытствовала. Каждую ночь подойдет и свою заметочку скажет. Потуже ровно надо ее подвязать, не любит бабка и ходить, да и не по старушечи этак-то платок носить. Ковшик у них будет поменьше, нарочно давеча поглядела. Ну и прочее такое. Дядя Вася, о котором поспорит, которая на приметку берет. Ну, вылепил фигурку, тут на него раздумья нашло, показывать ли, еще насмех подымут. Все-таки решился, пошел сразу к управляющему. На счастье, дядя Вася, управляющий тогда из добрых пришелся, неплохую память о себе в заводе оставил. Поглядел он тарокинскую работу, понял, видно, да и говорит, подожди маленько, придется мне посоветоваться. Но прошло сколько-то времени, пришел дядя Вася домой, подает жене деньги. Гляди-ка, мать, деньги за модельку выдали, да еще бумажку написали, чтобы вперед выдумывал. Только никому, кроме своего завода, не продавал. Так и пошла тарокинская бабка по свету гулять. Сам же дядя Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалась ходким товаром. Против других-то заводских поделок ее вовсе бойко разбирать стали. Дядя Вася перестал в работе таиться. Придет из литейной и при всех с глины его Придумал на этот раз углево слепить с коробом, с лошадью, все как на деле бывает. На дядю Васю, глядя, другие заводские мастера смелели, тоже принялись слепить, дорезать, да кому что любо. Подставку, скажем, для карандашей, вроде рабочего бахила, пепельницу на манер капустного листка. Кто опять придумал вырезать девушку с корзинкой груздей? Кто свою собачонку-шарика лепит старается? Одним словом пошло-поехало, живым потянуло. Радуются все. Тарокинскую бабку добром поминают. Это она всем нам дорожку показала. Только недолго так-то было. Вдруг полный поворот вышел. Вызвал управляющую дядю Васю и говорит, вот что Тарокин. Считаю я тебя самолучшим мастером, потому от работы в заводе не отказываю. Только больше лепить не смей. А конфузил ты меня своей моделькой. А прочих, которые по Тарокинской дорожке пошли лепить да резать стали, тех всех до одного с завода прогнал». Люди, понятно, как очумелые стали, за что, про что такая напасть, кинулись к дяде Васе. Что такое, о чем с тобой управляющий разговаривал? Дядя Вася не потаил, рассказал, как было. На другой день его опять к управляющему потянули. Не в себе вышел, в глаза не глядит, говорит срыву. Ты, Тарокин, лишних слов не говори. Веденным мне тебя в первую голову завода вышвырнуть. Так в бумаге написано. Только семью твою жалеючи оставляю. «Коли так», — отвечает дядя Вася, — «могу и сам уйти, прокормлюсь как-нибудь на стороне». Управляющему, видно, вовсе стыдно стало. «Не могу, — говорит, — этого допустить, потому как сам тебя, можно сказать, в это дело втравил. Подожди, может еще переменится, только об этом разговоре никому не сказывай. Управляющий, ты видишь, сам в этом деле по-другому думал. Которые поближе к нему стояли, те сказывали, за большую себе обиду этот барский приказ принял, при других жаловался» бы не старость дня бы тут лишнего не прожил. Он управляющий этот с характером мужик был вовсе ержистый. Чуть не по нему сейчас. Живите, не тужите, обо мне не скучайте. Я по вам и подавно тосковать не стану, потому владельцев много, а настоящих знающих по заводскому делу нехватка. Найду место, где дураков поменьше, толку побольше. Скажет так, и в скорости на другое место уедет. По многим заводам хорошо знали его. Рабочие везде одобряли, да и владельцы хватались, сманивали даже. Все, понятно, знали, человек неспокойный, не любит, чтобы его под локоть толкали, зато умеет много лишних рублей находить на таких местах, где другие ровным счетом ничего не видят. Владельцев заводских это и приманивало. Перед каслями то этот управляющий на Амутинских заводах служил у купцов-пастуховых, разругался из-за купецкой прижимки в копейках. Думал, в каслях попроще с этим будет, а вон что вышло. Управляющий целым округом не может на свой глаз модельку выбрать, кому это по нраву придется. «Управляющий обижался, а уж, видно, остарел, посмяк характером, да побаиваться стал. Вот он и наказывал дяде Васю, чтоб тот помалкивал. «Дяде Васе, как быть?» – передал все-таки потихоньку эти слова товарищам. «Те видят, не тут началось, не тут и кончится». Стали доисковаться, да и разузнали все до тонкости. «Каслинские заводы, видишь, за наследниками купцов Расторгуевых значились. А это уж такое повелось. Где богатое купецкое наследство, там непременно какой-нибудь немец пристроился». К Расторгуевскому подобрался фон барон Меллер, да еще Закамельский. Чуешь, какой коршун? После пятого года на все государство прославился палачом-довешителем. Да в ту пору этот Меллер Закамельский еще молодым жеребчиком ходил. Только что на Расторгуевой женился и вроде как главным хозяином стал. Их ведь, наследников-то Расторгуевских, не один десяток считался, а весили они по-разному. У кого частей мало, тот мало и значил. Меллер больше всех частей получил, вот и вышел в главного. У этого Меллера была в родне какая-то тетка Каролина, она будто Меллера и воспитала, вырастила, значит, дубину на рабочую спину. Тоже, сказывают, важная барыня баронша, приезжала она к нам на завод. Кто видел, говорили, сильно сытая, вроде стоячие перины, ежели сдали, посмотреть. И почему-то эта тетка Каролина считалась понимающей в фигурном литье. Как новую модель выбирать, так Меллер завсегда с этой теткой совет держал. Случалось, она и одна выбирала, в литейном подсмеивались. Подобрано на немецкой тетке глаз, нашему брату не понять. Ну так вот. Уехала эта тетка Каролина куда-то за границу, долго там ползала. Кто, говорит, лечилась, кто, говорит, забавлялась на старости лет, это ее дело. Только в ту пору как раз Тарокинская чугунная бабушка и выскочила. За ней и другие такие штучки воробушками вылетать стали и ходка по рукам пошли. Меллеру, видно, не до этого было, либо он на барыши позарился, только облегчение нашим мастерам и случилось». А как приехала немецкая тетка домой, так сразу перемена дела вышла. Визгом до да слюной чуть не изошлась как увидела чугунную бабушку. на племянничко своего поднялась, корит его всяко в том смысле скоро деской до того дойдешь, что своего кучера либо дворника себе на стол поставишь позор на весь свет. А милллер видно у мишка мне богат был забеспокоился. простите извините любезная тетушка не доглядел сейчас дело поправим и пишет выговор управляющему со строгим предписанием всех нововыявленных заводских художников немедленно с завода долой, а модели их навсегда запретить. Так вот и плюнула немецкая тетка Каролинка со своим дорогим племянничком, нашим каслинским мастерам, в самую душу. Но только чугунная бабушка за все отплатила. Пришла раз Каролинка к важному начальнику, с которым ей говорить-то с поклоном надо, и видит, на столе у этого начальника на самом видном месте Тарокинская работа стоит. Каролинка, понятно, смолчала бы, да хозяин сам спросил. «Ваших заводов литье?» «Наших», — отвечает. «Хорошая», — говорит вещица, — «живым от нее пахнет». Пришлось Каролинке поддакивать. «О-та! Ошень превосходный робот!» Другой раз случай за границей вышел, чуть ли не в Париже. Увидела Каролинка тарокинскую работу и давай всякую пустяковину молоть. По недогляду, дескать, эта отливка прошла. Ничем эта старушка не замечательна. Каролинки на это вежливенько и говорят. «Видать, вы, мадамы, без понятия в этом деле. Тут живое мастерство ценится, а оно всякому понимающему сразу видно. Пришлось Каролинке и это проглотить. Приехала домой, а там любезный племянничек пеняет. Что же вы, дорогая тетушка, меня конфузите, да в убыток вводите? Отливки это, которые по вашему выбору вовсе никто не берет. Совладельцы даже обижаются, да и в газетах нехорошо пишут. И подает ей газетку, а там прописано про наше каслинское фигурное литье». Отливка, дескать, лучше нельзя, а модели выбраны никуда. К тому подведено, что выбор доверен не тому, кому надо. Либо, говорит, в каслях на этом деле сидит какой чудак с чугунными мозгами, либо оно доверено старой барни немецких кровей. Кто-то, видно, прямо метил в немецкую королинку Может, заводские художники дотолкали. Меллер Закамельский сильно старался узнать, кто написал, да не добился. А королинку после того случая пришлось все-таки отстранить от заводского дела. Другие владельцы настояли, так она, эта королинка с той поры прямо тряслась от злости, как случится, где увидеть тарокинскую работу. Да еще что, стала эта чугунная бабушка мерещиться королинке Как останется в комнате одна, так в дверях ей появится эта фигурка и сразу начнет расти. Жаром от нее несет, как от неостывшего литья, а она еще упреждает. Ну-ка ты, перекисло тесто, поберегись, кабы не изжарить. королинка в угол забьется, виск на весь дом подымет, а прибегут, никого нет. От этого перепугу будто и убралась к чертовой бабушке немецкая тетушка. Памятник-то ей в нашем заводе отливали. Немецкая, понятно, выдумки, крылья большие, а легкости нет. Старый Кузьмич перед бронзировкой поглядел на памятник, поразбирал мудреную надпись, да и говорит, ангел яичка снес, да и думает, то ли садиться, то ли подождать. После революции в ту же чертову дыру замели Каролинкину родню, всех меллеров, закамельских, которые убежать не успели. Полсотни годов прошло, как ушел из жизни с большой обидой неграмотный художник Василий Федорович Тарыкин, а работа его и теперь живет. В разных странах на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе, вот-вот ласковое слово скажет. «Погляди-ка, погляди, дружок, на бабку Анисию, давно жила, косточки мои поди в пыль рассыпались» погляди ка погляди дружок на бабку анниью давно жила косточки мои поди в пыль рассыпались а нитка моя может и по сейчас внукам правнукам служит глядишь кто и помянет добрым словом честно дескать жизнь прожила и по старости сложа руки не сидела али взять хоть васю тарокина спеленок его знала потому что в родстве мы да и по соседству мальчонком стал в литейную бегать добрый мастер вышел с дорогим глазом с золотой рукой и Изобидели его немцы, хотели его мастерство испоганить. А что вышло? Как живая по сижу, с тобой разговариваю. Памятку о мастере даю, о Василии Федоровиче Тарокине. Так-то, милочок, работа она штука долговечная, человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то?